30 мая в комнате капитана Шапира было накурено. Вокруг стола сидели смершивцы. "Эй, пьём, товарищи!" кричал Черноусов. "За что ж выпьем?" спросил Кузякин. Майор Гречин посмотрел с подлобья на Черноусова. "Вы, трищ, майор, не сердить. Я хочу пить. Европ мне, а то чертило." Черноусову всё сходило с рук. Он был организатором выпивки по случаю своего производства в старшие лейтенанты. Европа, товарищ Черноусов, не так уж плоха. Мы её почистим как следует, так сказать, выкорчуем из неё буржуазную психологию, тогда она станет совсем хорошей. Я тоже смотрю на Европу, вмешался в разговор Шапиро. Чем больше мы уничтожим всяких панов, понижков и прихвостней, тем лучше для нас. Вошёл сержант Сашка и доложил, что по приказу подполковника-душника я должен отправиться с ним в лагерь по репатриации советских граждан. Мне не хотелось уходить. Я рассчитывал узнать много интересных сведений от пьяных смершёвцев. Вотко развязывал им языки, и они высказывали более открыто свои взгляды. Но приказ приказом, особенно от подполковника Душника. Попробуй ослушаться, сам не рад будешь. Лагерь находился в 10 минутах ходьбы от управления. Сашок провёл меня к маленькому расторопному капитану. Садись, товарищ переводчик, обратился ко мне капитан, показывая на свободный стул. Мне нужен срочно перевод нескольких документов. Я смотрел хмурого белобрысого парня, сидевшего перед письменным столом. Очередная жертва красного террора, подумал я и принялся за перевод. Белобрысого парня, как я узнал из документов, звали Андрей П. Как же так случилось? звучал строгий голос капитана. «Что ты, сукин сын, мать твою, раз так не отступил вместе с Красной Армией, а остался? Ведь ты подлежал мобилизации!» Андрей помолчал. Его хмурое взволнованное лицо говорило о глубокой душевной борьбе и на все готовом отчаянии. Он переводил напряженный взгляд с одного окна на другое. Капитан как будто отметил что-то и немного понизил голос. Что ж ты молчишь? Но Андрей нервно дёрнул головой и крепко сжал зубы. Видимо, он не слушал капитана, а что-то думал, волнуясь и решая. Вероятнее всего, он обдумывал план действий: наброситься ли на капитана, потом на меня, а там за окно, или оставить нас в покое и сразу в окно. Ночь тёмная, не выдаст Говори с волчьей начи, я начну выбивать из тебя ответы на гайкой. Андрей словно очнувшись, вскочил, потом медленно сел обратно. Капитан приоткрыл ящик письменного стола и взял наган. Пристрелить хочешь, заговорил вдруг Андрей, медленно поднимаясь. Волчь, кровопийца. Что ж ты медлишь? Стреляй. Он нервно дёрнул рукой пиджак, пуговицы отлетели. Вторым рывком он порвал рубашку, обнажая грудь. «Стреляй, сволочь!» Столько презрения и ненависти, а вместе с ними и отчаяния было в его словах, что капитан невольно опустил руку с наганом. Наступило мучительное молчание. Капитан, ошеломлённый выходкой, допрашивая его, растерялся. Однако замешательство его длилось недолго. «Так, дежурный!» На крик капитана вбежал младший сержант. "Есть, товарищ капитан". Андрей бросил презрительный взгляд в сторону дежурного, а ещё одного подлеца позвал. Младший сержант замахнулся. Андрей вовремя схватил его за руку. "Не тронь!" Сержант вырвал руку. Завязалась страшная борьба между младшим сержантом и Андреем. "Убийцы, душегубы, кровопийцы! Караул!" Через несколько секунд в комнату вбежали еще два солдата. Андрей погубил себя своей нерешительностью. Если бы он действовал быстрее, он мог бы убежать. Но теперь сила взяла верх. Его скрутили и потащили куда-то. Капитан нервно шагал по комнате. «Я тебя проучу! Постой! Ты у меня, сукин сын, изменник!» Мне было не до писем. Здесь только что подписал себе смертный приговор смелый русский человек, не побоявшийся назвать чекиста сволочью. Если его не расстреляют, то дадут лет 20 принудительных работ, которые равносильны 20 смертям. А ведь по сообщениям московской радиостанции этот русский человек, переживший немецкую каторгу, достоин глубочайшего уважения и сострадания. Ну это только по радио сообщениям. На самом же деле, раньше немцы плевали ему в душу, как остарбайтеру. Теперь же свои судят как изменника, а свои куда страшнее. Нет, хоть убей, не могу больше. Нет сил у меня, если вы мне не что и говорить. Нет. Надо сохранить твёрдость и непреклонность и довести дело до конца. Где только не гибнут русские люди. Они умирали на фронтах за ненавистный им коммунизм. Они умирали в немецких лагерях, в немецких тюрьмах, они умирают в далёкой Сибири в застенках НКВД, СМЕРШа. Но никогда и никому не преодолеть силу русского народа. Он пережил татарское иго, Пережил смутное время, переживёт он и коммунизм. 10 июня. Вчера майор Гречен разговорился о Закарпатье. Оказывается, наши карпатские коммунисты совсем не действовали хаотично, как мне казалось. Иван Иванович Туреница получил указание непосредственно от генералу лейтенанта Ковальчука и от члена военсовета Мехлеса. Я был очень наивен в своих рассуждениях о нашей Закарпатской компартии. Указания она получала из Москвы, точно так же, как и компартии всех стран. Мне часто доводилось слышать неважные отзывы о маршале Жукове. Майор Гречин рассказывал, якобы маршал Жуков на одном из банкетов сказал: "Кто спас Россию?" "Я". Это он слишком зазнался, добавил майор. На нашем фронте действия генерала армии Ефременко контролирует генерал-лейтенант Ковальчук. На фронте Жукова не может быть иначе. Знает же маршал Жуков, что в военсовете его фронта сидит надёжный начальник управления контрразведки СМЕРШ. Должно быть, маршал Жуков очень сильно надеется на свой авторитет и популярность в армии. Не мало ли этого для Красного Кремля? 14 июня. Вчера было 13-е число. По всем признакам, неприятный день. Наша опергруппа Шапира, Черноусов, Кузякин и я работали в лагере немецких военнопленных в Пардобицах, во фронтовом здании казарм. Мы проверяли высший состав. За генералом лейтенантом Беккером и другими генералами последовали полковники и подполковники. На этот раз я работал с капитаном Шапира. А с Черноусовым работал младший лейтенант Кузякин. Примерно часов в десять утра к нам вошел толстый подполковник, круглолицый, краснощеки, лысый, с пронизывающим взглядом. Он выделялся чем-то необычным из среды прочих немецких офицеров. «Садитесь», — предложил ему капитан. «В этот момент я закуривал сигарету, по привычке протянул портсигары подполковнику. Он взял одну сигарету и вежливо поблагодарил». «Ваша фамилия?» — спросил капитан. Подполковник как будто неохотно назвал свою фамилию с поразившим меня чисто славянским окончанием. «Где вы родились?» «В Вене». «Отлично!» — капитан Шапира был в очень хорошем настроении. «Великолепно!» Я не понимал, что в том великолепного, что полковник родился в Вене. Судьба австрийцев гораздо лучше судьбы остальных немцев. Война кончилась. Вы отделаетесь несколькими месяцами плена и поедете домой. Подполковник с редкой жадностью курил папиросу, глубоко затягиваясь. Его лицо выражало довольство, даже взгляд его потерял свою характерную остроту. Капитан Шапира продолжал болтать о всяких пустяках. Его интересовали самые элементарные сведения: как снабжалась в последнее время немецкая армия, сколько марок в месяц получал лейтенант немецкой армии, сколько подполковник и так далее. Подполковник охотно отвечал на все вопросы капитана. Я вижу, что вы человек серьёзный. Скажите мне откровенно, верили ли немцы до конца в свою победу? Да. Интересно. На чём же основывалась эта их вера? Я боюсь утверждать, но слухи о новом неслыханном оружии, по моему мнению, были не только пропагандой Геббельса для поддержания духа армии и населения. За этими слухами скрывалась обоснованная реальность. Более подробными и точными информацией о новом оружии подполковник не располагал. Капитан ловко перевёл разговор на немецкую разведку. Он считал её неплохой, но были большие недочёты, особенно в работе разведки в Советском Союзе. Вы правы. Наша разведка встречала в Советском Союзе весьма серьёзные препятствия. Мне известны случаи крупных провалов по достоверным источникам. Да. Мне самому довелось соприкасаться с нашей разведкой. Подполковник сразу же, видимо, спохватился, но было уже поздно. «Сперь война кончилась, и обо всем этом можно говорить как об истории?» «Конечно! Как же это вы соприкасались с вашей разведкой?» Подполковник молчал. В душе его, должно быть, боролись сомнения. «Вы не думайте, что вашими сведениями вы мне окажете серьезную услугу. Война кончилась, и ваши сведения могут быть интересны только с исторической точки зрения». «Дело в том», — начал подполковник с расстановкой, «что когда-то я был связным офицером между нашей разведкой и разведкой Румынии. Я хорошо говорю по-румынски». Шапира предложил подполковнику еще папиросу. «По моему мнению, румынская разведка не представляет собой ничего серьезного». «Я бы не сказал», — запротестовал подполковник. «Из разговора выяснилось, что подполковник весьма серьезный человек». Он сыпал, как из рукава, сведениями о румынской разведке. Все чаще стали циркулировать фамилии начальников румынской разведки и их темные дела. Круг знакомств подполковника разрастается до невероятных размеров. Он захватывает почти все правящие круги Румынии Антонеску. Выяснился еще один важный факт. В последнее время подполковник занимал должность заместителя начальника отдела кадров Нил Мата в Берлине. Капитан Шапира торжествовал. Он часто мечтал поймать серьёзного человека. На сей раз не было никаких сомнений. Подполковник серьёзный человек. Пожалуй, весьма и весьма серьёзный. Подполковник продолжал делиться с нами своими историческими сведениями о немецкой разведке. Он долго говорил о Канарисе, потом о Кельтенбрунере, о важнейших новшествах с 1942 года. Благодаря этим новшествам немецкая разведка перестала быть настоящей разведкой. Память у подполковника была изумительно хороша. Он помнил фамилии многих начальников и членов немецкой разведки заграничных округов. По его словам, выходило так. Основную работу в Советском Союзе немцы вели через Турцию, Финляндию, а впоследствии и через Швецию. После трёхчасового разговора к нам в комнату вошли Черноусов и Кузякин. Что это ещё за птица? спросил Черноусов. Весьма серьёзный человек, спокойно ответил капитан Шапира. «Не иначе, как заместитель начальника отдела кадров Миллиамта в Берлине. Лично знаком с Гитлером и всей верхушкой Германии. Чего ж ты возишь с ним? Отвезем в управление, там он у нас и то расскажет, чего не знает. Да, у вас есть какие-нибудь вещи в лагере?» Обратился он к подполковнику. Голос капитана переменился до неузнаваемости. Это был не голос хорошего собеседника об исторических событиях, а настоящий голос Смершевца. Меня, по правде сказать, удивило поведение подполковника. Так глупо засыпаться допустимо только неопытному члену Абвер-команды, но не такому видному работнику немецкой разведки. Последний вопрос капитана отдал понять подполковнику, что он сделал непоправимую ошибку. На его лице уже не было ни тени добродушия и откровенности. «Что же вы со мной сделаете?» «Это не ваше дело», — машинально ответил капитан. Черноусов сделал у подполковника обыск. «Смотрите, цианистый калий!» Я взял из рук Черноусова маленькую реторту, полную цианистого калия. «Этой дозы хватит для десяти человек. Да кто его знает? Видишь, какой он здоровенный!» «Зачем вы носите с собой цианистый калий?» — строго спросил Черноусов. «Так, на всякий случай». Впрочем, вы сами знаете, зачем. Слова подполковника дышали полной безнадёжностью. Фактически, его лишили последней надежды избавиться от предстоящих мучений. А что таковые его ожидали, он не мог не знать. Все разведки действуют по одному и тому же принципу выведать как можно больше сведений у противника. Разница существует только в методах допросов. Советы действуют грубо, не стесняясь Для достижения цели все установленные правила при гросудах точно так действовали и немцы, и венгры, хотя и более осмотрительно. Разница существует в наказаниях. Во время войны советы поголовно приговаривали к смертной казни. Теперь смертная казнь в большинстве случаев заменяется 20 годами принудительных работ. По моему мнению, 20 лет Концлагеря Более жестокий приговор, чем смертная казнь. Венгерцы редко приговаривали к смертной казни. Немцы чаще. Глупо, очень глупо засыпался подполковник. Его показания будет стоить жизни многим десяткам, если не сотням людей. Шутка сказать, офицер связи между румынской и немецкой разведками. Сколько людей замешано в эти тёмные дела. Вот что значит усомниться, оплашать на одну минуту. Слава богу, я слишком хорошо знаю смершцев, чтобы поступить подобным образом. Всякое признание или раскаяние смерти подобно. Или смерть во время допроса или расстрел по приговору тройки или многолетние верные умирания в концлагерях. Капитан Шапира доложил подполковнику Шабалену о случившемся. Непосредственный наш начальник, майор Кречин, уехал сегодня утром в какой-то лагерь военнопленных. С окончанием войны число военнопленных сказочно увеличилось. Администрация не справлялась с возложенной на неё работой. В связи с этим пришёл приказ из Москвы передать заботы о военнопленных в руки СМЕРШовцев. Генерал-лейтенант Ковальчук назначил на эту работу майора Гречина. Подполковник Шабалин доложил генерал-лейтенанту Ковальчуку. Последний послал запрос в Москву на имя генерала Абакумова. Утром пришёл приказ допросить немецкого подполковника на месте с целью воспользоваться его сведениями и затем отправить его самолётом в Москву. Сегодня работа кипит вовсю. Больше всего Достаётся мне. Какой бы следователь ни допрашивал подполковника Абюровца, я везде фигурирую в качестве переводчика. Наверное, и сегодня ночью не придётся спать. Проклятая работа. 15 июня. Ходят слухи, что весь наш 4-й украинский фронт будет переброшен на Дальний Восток на борьбу с японцами. Этого ещё не хватало нет товарищ как хотите на японский фронт я не поеду 19 июня о свенцам этот маленький городишко знаком всему миру и знаком не хороший кровавой славы здесь были крупнейшие заводы смерти гитлеровской германии я поселился у яна ляха в посёлке между городом и кирпичным лагерем Ян говорит, что в этих трёх Освенцимских лагерях немцы погубили не менее 5 миллионов людей разной национальности. Голос становится дыбом. 5 миллионов небольшое государство. В кирпичном лагере сохранилась первая пробная газовая камера, построенная по приказу Гиммлера. Через некоторое время после неё были построены четыре камеры в деревянном лагере. Первый завод смерти был сдан в эксплуатацию. Ян показал мне картину какого-то неизвестного художника каторжника. Я плохо разбираюсь в изобразительном искусстве и не берусь судить о её художественном исполнении, но произвела она на меня жуткое впечатление. Нарисована цветными карандашами. Сюжет музыканты-каторжники. Люди-скелеты играют на разных инструментах для увеселения эссесовцев. Картина исключительно метко передает весь дух концлагерной Германии. Я хотел купить картину у Яна, но он, парень себе на уме, заломил такую цену, что только американскому миллионеру подстать. В кирпичном лагере теперь военнопленные, а в деревянном — большем русские репатрианты. Их около 20 тысяч, кругом часовые. В лагере работают смершевцы. Смершовские резервы. 50 человек офицеров. Отношение к смершёвцам, что равносильно отношению к ним советской власти к этим русским людям, вообще значительно ухудшилось. Объясняется это следующим явлением. Многие остарбайтеры не желают возвращаться на родину. Смершёвцы вылавливают их и ясно сажают за проволоку. При каждой комендатуре есть смершевцы. Они приказывают польским властям собирать остарбайтеров и передавать по назначению. Что ж делать этих трижды несчастных людей, тяжело сказать. Во всяком случае, многолетняя каторга. Я работаю в опергруппе Шапира. Нас 6 человек офицеров, трое бойцов и восемь опознавателей. Работаем мы в кирпичном лагере. Военнопленных здесь очень много, около 40.000. Опознаватели почти все немцы. Они одеты в русские солдатские формы. К каждому из них приставлен один солдат. И вот с утра до вечера бродит по лагерю 16 человек. Результаты на лицо. Каждый день приносит значительный улов. 21 июня. Вчера приезжал майор Кравец с опера группой, шесть офицеров и 10 опознавателей. «Майор родом из Одессы. Он недавно возвратился из Ужгорода. Там работал у подполковника Чередниченко. Сообщил мне много интересных новостей. Оказывается, у нас идет жуткая чистка. Прямо страшно. Что будет с нами, русинами? Советы определенно хотят нас уничтожить как бытовую единицу. За что?» Кравец говорит о Прикарпатской Руси, как о чём-то таком маленьком и незначительном, о чём и не стоит упоминать. Он хвастается, не такой уж он сильный. Вообще, я давно наблюдаю за странной психологией смершавцев. Для них Польша так себе странишка, с которой можно считаться, но не обязательно. Чехословакия для них раз плюнуть. Венгрия та Венгрия, с которой мы, русины, ведём тысячелетнюю борьбу. Не важнее Чехословакии. Смершевцы говорят о государствах как о бывании Иванович или Петре Петровичи. Захочу в морду там, захочу по милую. 30 июня. Управление находится в Гитенбурге. Младший лейтенант Кузякин только что возвратившийся оттуда. Говорит, что в скором времени весь наш фронт будет посажен на автомашины. Уже получен приказ передать всю занимаемую нашим фронтом территорию фронту Конева. Нашей опергруппе приказ перейти на работу в лагерь русских репатриантов. Нет, всё равно будут работать в Советском Союзе, и с ними возиться нет смысла. Работа в репатриационных лагерях в данный момент важнее. 5 июля. Что-то страшное творится со мной. Позавчера мы переехали в деревянный лагерь Погода была замечательная. Солнце плавно скользящее по небу, бесчувственные инемы облака, развесистые деревья, телеграфные столбы, перекрёстные дороги, трава, кусты, река. Смотрел я на этот мир, как будто живущий своей особой, непричастной к нашей людской жизнью. Впрочем, по окончании связанных с устройством жилья хлопот, я вышел подышать свежим воздухом. Наши бараки охранялись часовыми. В ночной полутьме как-то зловеще сверкали их длинные трёхгранные штуки. По левую сторону тянулся ряд проволочных заграждений. Острые колючки, освещённые электрическим светом, напоминали расставленные лапы пауков, подстерегающих добычу. По другую сторону проволочных заграждений прохаживались манерным шагом часовые. тоже с трёхгранными штыками. Дальше стояла тёмная ночь. Мне казалось, она с коварным любопытством смотрела на наш лагерь. Странно. Могла же она и раньше насмотреться вдоволь на лагерь смерти. По правую сторону виднелись ровно расставленные маленькие деревянные бараки. Последние из них танули далеко-далеко в тусклом свете электрических фонарей. В бараках темно. Там, может быть, спали, а может быть, волновались, страшась неизвестного будущего русские репатрианты. В самых крайних бараках помещались власовцы. Они были отгорожены от остального лагеря проволокой и охранялись тщательнее остальных. Смерть их не трогал, допрашивать не было смысла. Их судьба давно была решена Красным Кремлём. Все они были обречены на многолетнюю каторгу. Кругом царила мёртвая тишина. Тот же шаги часовых зловеще напоминали об бдительности советского правительства, об отеческой заботе его о своих гражданах. В Смиршовских бараках кипела работа. Снаружи этого не было видно, все окна были замаскированы одеялами, нечего смотреть на колючую проволоку. Решил я и поспешил возвратиться к себе в комнату. Стол мой завален разными документами и письмами репатриантов. Я принял всё за работу. Как-то стыдно было мне читать эти письма. Люди, которых я никогда в жизни не видел, вставали передо мной как живые. Вот письмо матери, писавшей своему сыну в Берлин. Дорогой мой Ванечка, мы, слава богу, все живы. В конце письма: Да хранит тебя Господь Бог. Целую тебя крепко-крепко. Совсем так писала и мне моя мать. Я вложил в конверт все документы и письма Ванечки, не найдя в них ничего подозрительного. В этот момент в дверь постучали. Точно младший лейтенант к майору Глазунову. Комната майора Глазунова находилась в конце соседнего барака. Зачем я понадобился Глазунову? Наверное, срочный перевод каких-нибудь документов. По коридору прохаживались дежурные. Сюда товарищ младший лейтенант. Я перешагнул порог. У окна стоял майор Глазунов в душе у меня что-то дрогнуло майор смотрел на меня безумными безжизненными глазами лицо его выражало какую-то устремлённость в загадочный мир угловатый выпеченный вперёд подбородок бледность растрёпанные волосы сжатые тонкие губы но этот безумный взгляд он бывает только у душевно больных длинные опущенные руки расстопыренные пальцы Вся фигура выражает готовность на что-то броситься. Переведите мне вон тот документ, сказал майор, не меняя позы. На столе валялись папки, документы, разбросанные окурки вокруг пепельницы, пепел. Тут же лежала небольшая дамская сумочка из старой потёртой пластмассы. Рядом с сумочкой фотографии, письма, документы. Густой табачный дым окуркино по полу. Меня настолько поразил вид майора, что я в первое время даже и не заметил щупленькой девушки, сидевшей в углу на табуретке. Девушке было не более двадцати двух лет, она сидела, свернувшись комочком. Руки ее дрожали, каштановые волосы свисали на одну сторону. В глазах робкий ужас, трепет и еще что-то непонятное. бледное лицо без единой кровинки, пересохшие и воспалённые губы. Она приоткрыла рот и усилино дышала, как будто ей не хватало воздуха. Её впалая грудь под белой кофточкой высоко поднималась. Я взял в руки документ для перевода и собрался уходить. Куда вы? Переведите здесь. Мне нужен перевод срочно. Девушку звали Зоей. Почему-то мне показалось, что иначе её звать не могли. В моём представлении имя Зоя было всегда связано с образом щупленькой, безобидной, хрупкой девушки. Зоя как-то безучастно посмотрела на меня и опустила голову. Милая Зоя, почему ты здесь? Хотелось мне спросить её. Ты, наверное, попала сюда по ошибке. Какой из тебя шпион? Какая ты изменница родины, когда одно дуновение ветерка может сбить тебя с ног? Ты, наверное, чехотшная. Тебе, милая Зоя, наверное, очень тяжело дышать. Зоя словно почувствовала мои мысли. На воспалённых её губах мелькнуло что-то вроде улыбки. Майор Глазунов медленно приближался к Зое. Он смотрел на неё в упор, как колдун своими безумными глазами. Руки Зои задрожали сильнее. Вот-вот и она умрёт от испуга. Безумный страх ещё шире открыл её глаза. И еще секунда, и майор вплотную подошел к ней. Он осматривал ее со всех сторон, как-то нарочито медленно. «Меня хватило жуть. Все это мне показалось почему-то чем-то совершенно невероятным, сумасшедшим. Нет, не то. Что-то большее было во всем этом». «Так-так!» — закричал неожиданно майор. Зоя задрожала, даже закрыла глаза. Голос майора повышался. Я не понимаю, почему ты так нахально врёшь. Скажи, почему ты так нахально врёшь? Я всё знаю. Понимаешь ли ты, что я всё знаю? Зои хотела что-то сказать, но слова замерли на её устах. Вместо слов из её груди вырвались какие-то несвязные звуки, похожие на стон умирающего. Майор отошёл от Зои на несколько шагов. Глазами он словно старался загипнотизировать её. Какие-то неясные и нехорошие предчувствия вкрались мне в душу. Я боялся одного: а если майор начнёт бить Зою, она не выдержит. Она умрёт от страха. Умрёт здесь, на моих глазах. А мне не хотелось, мучительно больно не хотелось видеть её смерть. Какая бы она ни была, но она так же страстно хочет жить, как и я. как и каждый человек. Бог дал ей жизнь. Если бы на месте Зои сидел крепкий мужчина, мне, пожалуй, не было бы так мучительно больно. В данном же случае выходят чёрт знает что. Здоровенный майор с руками горил и с сумасшествием в глазах и хрупкая щупленькая девушка. Майор вторично подошёл к Зое. Слушай, красавица! опять закричал он. Ты вот говоришь мне, что немецкий солдат, приходивший к тебе, привёз посылку от твоих родителей. Мне же известно, что это было совсем иначе. Солдат приходил к тебе за сведениями о проведении настроений рабочих в вашем лагере. Я докажу тебе, что это было так. Я понял, в чём дело. Зою обвиняли в шпионаже, глупости, ложь, подлая ложь. Зоя не могла быть шпионкой, не могла быть. Да и в конце концов, какие сведения могла Зоя предоставить солдату? Разве о том, как тяжело жили русские девушки у немцев на каторге, но это немцы знали и сами без помощи Зои. Всё это блеф, ни к чему не нужный гнусный блеф. Наверное, какая-нибудь из подруг Зои завербованная смершвцами Денисла назвала Зою, чтобы оправдать себя как агента. Посещение же солдата можно было объяснить как угодно. Зачем все это нужно? Зачем между людьми сеять ненависть, презрение, негодование, распредоносы? Зачем заставлять людей убивать друг друга? И та Зоина подруга, донесшая на нее такая же жертва СМЕРШа. Завтра ее ожидает то же, что и переживет Зоя сегодня. В документе, который я переводил, не было ничего особенного. Это было написанное на очень плохом немецком языке письмо Зои к какому-то там господину Миллеру с просьбой быть любезным в случае возможности переслать посылку родителям в Чернигов. Майор заставил меня просмотреть и все остальные письма и документы Зои. В комнате было невероятно жарко, запекшиеся губы Зои шевелились, она жадно смотрела на стоявшие в углу на табурете графин с водой. Ей, наверное, очень хотелось пить, но она не решалась попросить у майора разрешения. Майор Глазунов подошёл к двери. Дежурный, приведите брата арестованный. Зоя, казалось, сразу не поняла слов майора и сплохотилась лишь через некоторое время. Я забыл про перевод её писем и наблюдал за ней. Зрачки её глаз невероятно расширились, руки дрожали, дыхание стало сдавленным и реже. Через 10 минут в комнату втолкнули мужчину лет 26. Чертами лица и фигурой он был очень похож на Зою. Его лицо дрогнуло от ужаса. Он робко опустил голову, искоса посматривая на сестру. Я не знал, о чём он думал, да навряд ли и он сам это знал. Люди, попавшие в кровавые объятия смерша, превращаются в воплощение животного страха. До сих пор мне довелось встретить лишь двух-трёх оставшихся мужественными до конца. Все же остальные боялись, дрожали. Человек вообще располагает весьма ограниченными возможностями поведения. Сколько раз к твоей сестре приходил немецкий солдат? Я не знаю, Гробко ответил брат Зой. Врёшь, нет не вру. Майор подошёл к нему вплотную, а лебром ладони он ударил его по затылку. Брат покачнулся. Говори! Я не знаю, я жил в другом лагере. Майор ещё несколько раз ударил брата Зой. Зоя при каждом стоне, вырывавшемся из груди брата, закрывала глаза и опускала ниже голову. Её лицо переменилось до неузнаваемости, она побледнела ещё больше. Майор нервно зашагал по комнате, размахивая руками, только глаза его оставались прежними, неподвижными и безумными. Тяжёрный, уведите его. Мне показалось, что Зоя облегчённо вздохнула. Дежурный увёл брата. Майор продолжал размахивать нервно руками. Вдруг он остановился. Слушай, я тебя убью, если ты мне не скажешь правду. Его слова, падавшие с расстановкой, дышали не пустой угрозой, а действительным решением сумасшедшего человека. По всему моему телу пробежал мороз, руки мои задрожали. Я выпустил перо и поднялся со стула, но было уже поздно. Майор с неожиданной быстротой подскочил к Зои и ребром ладони ударил её по левому виску. Зои комочком свалилась на пол. Пряди рассыпавшихся волос спрятали её лицо. Рядом валялся окурок сигареты. Майор смотрел на неё безумным взглядом, как будто не понимая, в чём дело. Я подбежал к Зои. "Дя жорный!" Крикнул я, показавшимся мне вдруг чужим и далёким голосом. Вбежал дежурный. Майор как будто очнулся. Он медленно отошёл в сторону и, открыв портсигар, начал закуривать папиросу. В коридоре послышались торопливые шаги, потом прозвучали какие-то несвязные слова. Я нагнулся над Зоей, желая определить, жива ли она ещё. Да, она была жива, но с каждой секундой жизнь её оставляла. Я расправил её волосы. На меня смотрели уже Мёртвые глаза. В них застыл испуг и что-то ещё покорное, робкое. Я помог дежурному вынести Зою в коридор. Подбежало ещё несколько солдат, вышел из комнаты Черноусов. Что случилось, Коля? спросил он меня. Я ничего ему не ответил. Как мы не старались привести Зою в сознание, всё было напрасно. Зоя была уже мёртвой. Черноусов взял меня за руку. Что с тобой? Я молчал. Он повёл меня к себе в комнату. Оставь меня, Ваня. Что с тобой, Коля? Ты такой бледный. Чернаусов позвал дежурного и приказал ему отвезти старика, бывшего у него на допросе. Выпей немного водки. Я молчал. Моё обострённое восприятие болезненно отзывалось на какие-то неясные звуки и шум. В коридоре продолжали суетиться и кричать. Всё напрасно. Зоя умерла, смены, беззащитная, замученная. Вы, Пеколя, я эмоционально взял в руки стакан. Налей ещё. Чернаусов дал мне второй стакан. Мне хотелось пить, пить, пить, пить до бесконечности, чтобы отогнать от себя эти проклятые загромодные звуки и шум, чтобы затмить образ майора-садиста, смотревшего на свою жертву, закуривая папиросу. На полу головы Зои валяется покура, кего бросил майор. На этот раз всё обошлось без крови, правда, крови нигде не было, нигде, ни одной капельки. Но Зоя умерла, замученная, безосщитная, робкая. Кто был в состоянии защитить её? Робкий брат? Нет. Я? Нет. Кто же? Кто? Закон. Закон, закон. Но закона в Советском Союзе нет. страшно жить, не имея закона. Мне почему-то захотелось оградить себя законом от Смершевского кошмара, от произвола, от советского рая. Какой-то злой демон вселился в мою душу. Нали ищу, Ваня. Водка не действовала на меня, наоборот, мучительное осознание окружающего меня ужаса усиливалось. Оно грозило раздавить меня, что-то злорадствовало во мне. Закон? Где же закон? Где он? Мне хотелось кричать. Ваня, где закон? Черноусов смотрел на меня недоумевающе, и я чувствовал, что говорю глупости, и что язык мой заплетается. Какой закон? Закон! Неужели ты не понимаешь? Черноусов оглянулся на двери. "Балчий, ложись на постель". "Нет! Глупости. Где закон? Ты скажи, где закон?" Черноусов молчал. Он налил ещё стакан водки и предложил мне: "Нет, не хочу". Он опрокинул залпом стакан сам. Налью второй, а прокинул его тоже. "Закона нет, Коля". "Как нет?" "Молчи", Черноусов говорил шёпотом. "Почему молчать? Ты видел Зою? Видел, какая она была беззащитная? Молчи", Черноусов пригрозил мне кулаком. Я тебя понимаю. Я ведь тоже в душе неплохой человек. Черноусов что-то путает. Когда-то он хотел меня пристрелить за то, что я буржуй. Ты, Ваня, неплохой человек. Почему же ты смотришь на все это равнодушно? Брось, Коль, прошу тебя. Нет, не брошу. Так слушай же. Тебе кажется неизвестно, что по поручению майора Гречина Я должен следить за каждым твоим шагом и обо всём доносить майору. Эти слова немного протрезвили меня. Черноусов продолжал смотреть на меня в упор. Если бы я сказал майору, как ты ведёшь себя в некоторых случаях, поверь мне, тебе бы не здоровать. Но я тебе говорю, что в душе я человек неплохой. Ты думаешь, что смерть Зои на меня тяжело не подействовала? Ты глубоко ошибаешься. Я, может быть, мучительнее тебя переживаю, эх, Коля, что и говорить, не всё у нас в Советском Союзе так хорошо, как говорят по радио. Далеко не всё. Черноусов замолчал. К прежней путанице, к надрывающим мне душу переживаниям, прибавились новые сомнения. Что ж ты говорил майору Гречину относительно меня? Поверь мне, ничего такого. А я ведь знаю много, я читал твои стихи, «Брось-то это дело! Какой из тебя поэт? Ну, скажи откровенно, какой из тебя поэт?» Вот оно. Самый главный психологический момент. Самый главный. Всю важность этого психологического момента я ощутил до предельной глубины. «Осторожным всегда надо быть», — продолжал Черноусов. «Поверь мне. Откуда я знаю, не следишь ли ты или кто другой за каждым моим движением?» Нельзя поддаваться настроениям или, как у нас говорят, телячьим нежностям. Психологический момент обрисовался ещё более ярко. На недоверии, на боязни друг перед другом покоится сила Советского Союза. Черноусов прав. Стыдно мне, именно мне. Ведь я всё же активный враг Советского Союза. Только благодаря заданию я здесь. Тем более надо быть осторожным. Если бы Черноусов был бесповоротно плохим человеком, я погубил бы себя со своими законами, стихотворениями и прочим. Преграда между нами, пробитая самим Черноусовым, постепенно исчезала. Коля, не жалко тебя. Скажи, как помочь тебе? Хочешь ещё стакан водки? Нет, не надо. Неожиданно я почувствовал себя менее несчастным. Кровавый круг как будто порвался. Нашелся все же и между смершевцами понимающий меня человек. Мало того, он готов помочь мне и избавить меня от лишних страданий. Такая услуга в моем положении дороже денег, дороже всего на свете. Живу я один, как отшельник, ни с кем не делюсь ни радостями, ни своим горем. Однако правило революционера гласит, что там, где настоящая работа, нет места чувствам. Кто знает, что имеет в виду Черноусов, пробивая преграды к моей душе. Э, пойду спать, Ваня. Спасибо тебе. Черноусов засуетился. Ложись у меня. Нет, спасибо. Коля, о том, что я тебе сказал, никому ни слова, понимаешь? Понимаю. В коридоре было тихо. Только дежурные молча прохаживались между дверями следователей. Куда они унесли Зою? Вот она, настоящая жизнь. Жела девушка радовалась, что скоро вернётся к родителям. Причувствовала ли она, снилось ли ей когда-нибудь, что погибнет она от руки следователя садиста в застенках СМЕРШа? Она, наверное, никогда и не знала, что в Советском Союзе существует такой СМЕРШ. Похоронят её где-нибудь в лесу, как собаку. Нарочно не оставят и следа, чтобы не узнали люди.